Глава 15. В тот день Вера отменила всех клиенток. Делать маникюр в таком состоянии было невозможно. Руки тряслись, лицо щипало от бесконечного потока слез, а душу разрывала на части от мысли, что муж ей изменяет. Перед глазами одна за другой появлялись картинки, как она каждое утро завязывала Лёве галстук и с поцелуем отправляла на работу. Как к его приходу разогревала ужин и встречала тоже с поцелуем, нежным, теплым скучающим. Как делала льву массаж плеч, чтобы любимый муж, который трудился на благо семьи, снял напряжение и расслабился в ее нежных, ласковых руках. Как жертвовала всем свободным временем для того, чтобы супруг был сыт, обстиран и обглажен. «Поверить не могу, что он так со мной поступил, Даш». Представила, как он спит с ней в нашей постели, как он ее целует, обнимает, как они вместе принимают душ в нашей ванной комнате, как она надевает мой халатик, как они вместе завтракают на нашей кухне, как едят из наших тарелок, пьют кофе из наших чашек, как она сушит волосы моим феном, как... как... как... Простонала Вера и снова пустилась в слезы. «Думаю... «Они долго смеялись над тем, как обвели тебя вокруг пальца», — качала головой Даша. «И сколько, интересно, она у вас гостила? День? Два? Всю неделю, пока тебя не было?» «Говорила я тебе, что однажды он начнет крутить романы прямо у тебя под носом. А ты защищала этого гада. Эх, дурочка моя наивная!» Гладя подругу по голове, вздыхала Даша. «Где он еще найдет такой комбайн десять в одном?» «Погладь, постирай, приготовь, сделай массаж» и так далее. «Да нигде!» «Так что после развода Салтыков будет локти кусать!» Вера около минуты сидела с опущенными глазами, кусала нижнюю губу и теребила в руке салфетку. Она вспоминала слова мамы. «Никогда не принимай решения на эмоциях. Всегда действуй с холодной головой. Для начала найди корень проблемы и потом уже по веточке перебирай, Как ее можно решить? Обрубить — дело нехитрое, а чтобы сохранить, надо еще постараться. Сейчас мама бы посоветовала ей поговорить со львом, узнать, что ему в ней не хватает, как в женщине, а затем постараться спасти брак, как, собственно, мама и поступила в свое время. Но наступить себе на горло и оставаться жить с мужчиной, который воткнул нож в спину, а потом всю жизнь ему это припоминать — не лучший вариант как раньше уже точно никогда не будет. Но, как ни крути, столько лет совместной жизни просто так не вырвешь из сердца. Вера искренне любила льва со школьной скамьи и, несмотря на такое жестокое предательство, понимала, что будет еще долго страдать и вспоминать хорошие моменты. А таких в их жизни раньше было более чем достаточно. Но одно она знала совершенно точно — лучше разойтись, чем жить, как ее родители веренной голове как на карусели крутились мысли. Придется как-то объяснить Дениске, почему мама с папой больше не будут жить вместе. Пока что поживем у мамы в доме, а после развода, наверное, смогу купить нам с Дениской домик в Иваново. В Москве я точно не останусь. Дениске снова придется поменять садик. Он только привык к новым детям и воспитателям. Мне нужно на что-то жить до развода. Ладно, родители выручат, если что, у Даши займу. «В Иваново сниму кабинет и буду работать. Да плюс алименты Лев будет платить. С голоду точно не помрем. «Господи, развод, алименты. Какие страшные слова. Разве я могла когда-нибудь подумать, что произнесу их?» «Вер, ты, главное, соберись. Постарайся не реветь и ни в коем случае не истерить. Иначе он почувствует твою слабость и начнет доказывать, что ты что-то не так поняла». А ты не давай ему себя обдурить, не слушай оправдания. Все, как мы и обговорили. Спокойно показываешь ему фото Лизы в спортзале, спокойно говоришь, что подаешь на развод и гордо уходишь. Как бы ни было больно внутри, постарайся уйти красиво, подруга. Твой уход он надолго запомнит. Конечно, ревущая вера, исходящая с ума от обиды и ревности, тоже надолго запомнится. Но эффект от этого будет совсем не тот, который нам нужен, правильно? Нам не к чему, чтобы он испытывал к тебе чувство жалости. Вера, надев солнечные очки, чтобы спрятать распухшие глаза, забрала Дениску из садика самым последним, и они отправились домой. Весь вечер прождала мужа, настраиваясь на разговор, но, как бы ни старалась держаться, все равно слезы то и дело подступали к глазам. То посмотрит на рамочку с их фото, то полезет в шкаф повесить одежду и увидит там ряд выглаженных рубашек то сядет на кровать и снова представит, как лев любил на ней другую женщину. «Разве можно уйти гордо, когда душа наизнанку выворачивает? Да разве можно взять и приказать себе быть сильной, когда, выбрасывая в мусорное ведро халаты и тапочки, вспоминаешь, как их носила любовница мужа?» Спросила она себя, затем сползла по стене в коридоре и расплакалась под веселую музыку из мультфильма «Маша и медведь», доносившуюся из детской комнаты. Когда Вера читала сказку Дениски, услышала, как тихонько закрылась входная дверь. «Он дома». Сердце замерло, голос задрожал, буквы стали расплывчатыми. Она сумела немного отвлечься, пока читала приключения Незнайки, а теперь ее снова накрыла. «Я больше никогда не буду встречать его с работы и, нежно поцеловав, спрашивать, как прошел его день». Промелькнула в мыслях, и по щеке потекла горькая слеза. Но она ее быстро смахнула и улыбнулась Дениске, который, на удивление, был еще очень бодрым. Как нарочно сын укладывался сегодня очень долго. Сначала сказка, потом песенка, потом еще одна. Колыбельные успокоили Веру лучше валерьянки, которую она пила сегодня почти с самого утра. Привела мысли в порядок настроилась на разговор и еще раз прокрутила в голове слова, которые скажет мужу. «Как там Лиза проживает? Я слышала, она в Москве до сих пор?» — спрошу я. «И он наверняка ответит, что Лиза давно уже в Томске, а я покажу ему фотографию, где они вместе в спортзале, и, не расплачась, скажу, что я не дура, и его попытка обвести меня вокруг пальца с треском провалилась» пристально глядя в глаза, сообщу о разводе и пожелаю ему удачи с его племянницей. А потом уйду в комнату. Гордо, спокойно, без слез, без истерик. Во дворе запеликала сигнализация, а через пару секунд в коридоре послышался топот, затем прозвенели ключи, раздались шаги обратно в гостиную, и хлопнула балконная дверь. Сигнализация затихла, но тут же запеликала снова. Опять затихла и через пять секунд запеликала. В коридоре снова послышался топот, шебуршание, затем тихонько закрылась входная дверь. «Видимо, что-то с машиной», — подумала Вера и, поцеловав спящего сына, аккуратно слезла с кроватки. Налив в стакан воды, вошла в гостиную, открыла на телефоне фото Лизы и, судорожно вздохнув, села в кресло в ожидании мужа. Но, судя по пеликающей сигнализации, он был еще во дворе. И тут ее взгляд упал на Левин открытый MacBook. Чертик на плече шепнул. Загляни туда. Загляни.